Эвелина глубоко вздохнула. Затем привычным жестом потерла правое запястье, на котором пульсировало болью давно зажившее клеймо, и начала говорить. Мужчина слушал ее внимательно, не перебивая. Если бы девушка сейчас решилась бросить на него взгляд, она с удивлением обнаружила бы, как тот побледнел от едва сдерживаемой ярости при кратком упоминании об инициации. Но Эвелина при всем желании не могла видеть реакции собеседника на свои слова. Она словно погрузилась в прошлое, заново переживая все то, что произошло с ней в академии. И ей было нестерпимо стыдно настолько открывать свою душу перед гончей. Однако иного выхода она просто не видела. Вот и все, — хрипло произнесла Эвелина, завершая свой долгий рассказ. Горло у нее саднило от жажды. Да ли он, будто ощутив это, сам подал ей стакан с водой? Девушка благодарно кивнула, все еще не осмеливаясь взглянуть на хозяина. Эвелине было невыносимо осознавать, что он теперь знает про ее позор и невольную слабость перед Демиэном. «Посмотри на меня», — неожиданно попросил мужчина. Присел перед ней, пытаясь поймать ее взгляд. «Пожалуйста». Эвелина горестно ухмыльнулась, но все же нашла в себе силы взглянуть на гончую. В темно-фиолетовых глазах мужчины не было ни гнева, ни раздражения, ни тем более тайного превосходства от осознания того, что чужачке пришлось вывернуть наизнанку, всю душу, лишь сочувствие и потаённая ласка. Ещё никто так не смотрел на Эвелину. Ей почему-то захотелось расплакаться, прижаться лицом к дорогому шитью рубашке для Леона, и, наконец-то, впервые за долгое-долгое время дать выход своим чувствам. И она точно знала, что он не оттолкнёт её. Но девушка сдержала этот порыв, просто вспомнила, как некогда она уже плакала на плече у императора, и тогда ей тоже казалось, что этот мужчина никогда ее не предаст. Поэтому Эвелина лишь закусила губу и гордо вздернула подбородок, пытаясь взять себя в руки. «Теперь, когда вы все знаете, — негромко повторила она, — вы отдадите меня в руки людей, Дэмиэна!» «Неужели ты думаешь обо мне настолько плохо?» — гневно фыркнул мужчина. «Во-первых, если я поступлю так, то просто перестану себя уважать. Придать человека, который тебе доверился, — наихудшее преступление в глазах любой гончей. Да я тотчас должен буду покончить с собой, чтобы избежать незавидной участи Шари». Эвелина поморщилась при имени погибшего здоровяка, но жадно продолжал вслушиваться в то, что говорил Делион. А тот, будто не заметив мгновенной гримасы отвращения на лице своей тени, продолжил. А во-вторых, собственноручно отдать Дамиену ту, которая поможет стать ему властелином мира. Это уже не предательство, это настоящее безумие. Любому понятно, что после объединения Ракнара Под властью единственного, высочайшего, следующими падут запретные острова».